Глава 6 Мамио проигрывал. После того, как Шайшо выдержал его первый натиск, наш Рохля совершил ошибку, попытавшись нанести противнику свой коронный удар, ту самую родовую технику. Развел руки и... нахватал по голове и корпусу. Как я и говорил, техника довольно опасна, и использовать ее надо с умом, а шайшу не только хорошо чувствовал бой... но и был довольно быстро. После этого Мамио потерял инициативу, постоянно отхватывая удары. Он пытался контратаковать, но светящийся светло-голубым светом кулак постоянно его останавливал. В какой-то момент Мамио пошел ва-банк, и, получив пару раз по кумполу, все-таки смог повалить противника на землю. Только вот вместо того, чтобы подмять шайшу под себя, сам оказался внизу и начал отхватывать в двойном размере. пока он держался, уйдя в глухую оборону, но так долго продолжаться не могло. «Ну вот и сгорели наши с Мизуки ставки», — произнесла Норико раздраженно. «Вы поставили на Мамео?» — удивился я слегка. «Да», — поморщилась она, — «Мизуки сумела меня убедить». И ничего никому не сказали, хотя это как раз понятно. Что Мизуки, что Норико явно не хотели обижать Тейджу, показывая, что больше верят в Мамео, чем в него. Сам Тейджо в этот момент находился с отцом, поэтому Норико и позволила себе подобные откровения. «Скажу тебе по секрету», — чуть улыбнулся я, — «что Мамио оказался под Шайшо слишком легко». «В смысле?» — спросила она, посмотрев на меня. «Я его бороться в партере не учил, зато этим занимался Казуки, которым в свою очередь занимался я», — ответил я. «И мне точно известно, что Мамио в этом не полный ноль». После моих слов мы оба вновь повернулись к экрану, где Мамио уже совсем сдал, уронив руки на землю и позволяя себя избивать. К ним даже судья подскочил. Секунда, вторая, и когда уже казалось, что судья остановит бой, Мамио резко свел вместе валяющиеся на земле руки и пробил ими в корпус шайшу. После чего начал колотить по бокам вспыхнувшего желтым цветом соперника. Идеально подобранный момент, идеальный контроль и сила воли. Мамио красавчик. Сделай он это чуть раньше, и не успевший расслабиться противник наверняка бы сумел отреагировать. А так... Извернувшись и скинув соперника с себя, Мамио кувырком ушел в сторону и поднялся на ноги. Он даже не стал атаковать только поднимающегося на ноги Шайшу. Да и зачем? Бой, считай, уже выигран. а пара секунд отдыха не помешает. Тем не менее, когда соперник, охваченный желтым светом, чем-то похожим на огонь, утвердился на ногах, Мамио сделал рывок в его сторону. Один удар, второй, противник поднимает руку, третий удар, вбитую в рефлексы связку ударов довольно сложно остановить на полпути. Четвертого удара не последовало. Судья одной рукой остановил Мамио, хотя тот и сам уже все понял и не спешил добивать противника. Секундой вскинутые вверх скрещенные руки судьи показали, что бой завершён после чего Мамио отменил технику, и желтый огонь спал с Шайшо. «Да!» — коротко, но радостно воскликнула Норику. «Порой достаточно просто верить в людей», — произнес я, — «и они сами все сделают». «А как же подготовка?» — спросила она иронично. «А подготовка нужна, чтобы люди сами в себя поверили», — ответил я, пожав плечами. «По-твоему, достаточно только веры?» — поинтересовалась она странным тоном. «Главное, чтобы верующих было больше». Осторожный, вопросительный, скептичный, реально странный какой-то тон. «Порой», — кивнул я, — «так, собственно, боги и появляются. Благодаря вере». У нее от моих слов аж брови на лоб полезли. Похоже, мне удалось сбить ее с толку». После того, как Мамио поздравил дед, к нему подошли мы с Норико и Тейджо, которому через 15 минут надо было выходить на арену. Поздравив смущающегося парня, подбодрили Тейджо, ему тоже предстоит совсем непростой бой. Сражаться против призрачных клинков на ранге воин — так себе удовольствие. Норико в подбадривании не участвовала, она вообще помалкивала. Понять девушку можно, биться Татеджу предстоит с ее братом, а за минуту до начала боя она и вовсе ушла к своему дяде. Как Цутивару после выхода на поле и отмашки судьи первым делом отпрыгнул в сторону, а Тейджо, как и его предыдущий противник, сделал кувырок в его направлении, тем самым уходя от предполагаемого удара и одновременно с этим приближаясь к цели. Правда, Кагу Цутивару дальнобойных техник не использовал, явно сконцентрировавшись на создании клинков, что подтвердило его отступление, как только он понял, что Тейджо решил максимально быстро с ним сблизиться. И первым успел именно Кагу Цутивару. Тейджо оставался до него всего метр, как на его плечо опустился один из красных полупрозрачных клинков. На первый взгляд казалось, что от удара ноги Тейджо подкосились. но по факту он просто следовал моему совету сблизиться и повалить соперника на землю. Для использования любых клинков длиной больше метра требуется расстояние, хоть какое-то. В борьбе на земле они будут только мешать. Таэйджо, когда я ему это посоветовал, со скепсисом в голосе возразил, что Кагу и сам в ближнем бою неплох, на что получил простой ответ — Только что создав сложную технику, он не станет ее тут же отменять, и у Тейджо будет несколько секунд, чтобы перехватить инициативу. Да и право слова, что еще можно придумать помимо этого? Наш рыжий друг банально не обучен сражаться против мечей. В итоге все получилось, как я и говорил. как у Сутивару несколько секунд пытался сначала бить Тейджо, потом вывернуться и увеличить дистанцию, и только после этого отменил технику. Но, в общем-то, было уже поздно. Тейджу оседлал Кагуцутивару, заблокировав его руки коленями, после чего начал беспрепятственно избивать. Длилось это недолго. В какой-то момент Тейджу остановил занесенную для удара руку и повернулся в сторону судьи, а тот, подойдя ближе, судя по движению губ, спросил у Кагуцутивару: "Ты подтверждаешь сдачу?", после чего поднял и скрестил руки. Бой был быстрым, и для Тэйджу довольно простым. А я, похоже, в любом случае выиграл. Кто бы не победил в финале свои деньги с тотализатора, я получу. Даже если вычесть из выигрыша те суммы, которые я поставил на остальных друзей, я все равно в плюсе. После того, как бойцы вернулись, оба отправились к своим отцам. как у Агуцетювару еще и к Норику. Тэйджу, когда принял поздравление от своего папани, направился к нам, а вот Норику осталось с братом и дядей. «Молодец!» — улыбнулся я. «Больше и сказать нечего». «Быстро и четко!» — кивнул Мамио. «А то!» — произнес Тэйджо, вскидывая подбородок и нацелив нос в потолок. «Куда там до меня этому молокососу?» «Со мной так просто не выйдет!» — сказал мамео серьезно. «Ой, блин, не трави душу!» — поморщился Тэйджо. «Но и с тобой как-нибудь справлюсь!» «Не забывай, Мамио, тренировочный ад будет тебя ждать, если проиграешь», — вставил я. «Эй, а как же я?» — возмутился Тейджо. «Я тоже твой друг и тоже хочу поддержки». «Ну, как скажешь», — произнес я иронично. «Если ты так хочешь познать ад, я устрою тебе экскурсию». «Вот», — протянул Тейджо, — «так и надо поддерживать дру». «Стоп, стоп, какой еще ад? Мне?» То есть кто-то из нас в любом случае туда попадет, — приподнял брови маме. Вот ведь жесть. Погоди, погоди, — поднял руку Тейджу. Я на такое не подписывался. После чего так с поднятой рукой и замер на пару секунд. Впрочем, ладно. Почему бы и нет? Ой, как он меня. Тренировочный ад — это как ни крути тренировка. Улучшение, усиление. Какое-никакое, а обязательство. Пусти не обучение, но все же. Я могу сейчас отшутиться, и это будет нормально. В конце концов, я в свое время предлагал ребятам тренировки. И не моя вина, что стоило мне только уехать в Малайзию, как большая часть друзей просто отвалилась. Это был их выбор. И сейчас я имею полное право отказаться тренировать Тейджера. Однако для него это явно важно, и каким я буду другом, если отшучусь сейчас. — И ты готов проливать пот, терпеть боль и унижение? — спросил я с полуулыбкой на губах. — М-м-м, якобы задумался он. — А из этого списка что-нибудь можно убрать? — Можно убрать сломанные кости, — уже откровенно улыбался я. — Так этого же не было в спи... — начал он. — Э-э-э... То есть мы договорились? Пот, боль, унижение и никаких сломанных костей? — Договорились, — кивнул я. «А так можно было?» — спросил, нахмурившись Мамио. «Значит, мы могли и обойтись без сломанной ключицы ноги и пальцев». Тейджо явно был удивлен словами Мамио. «Не наигранно, а вполне серьезно». «Ты мой воспитанник, Мамио», — похлопал я его по плечу. «С воспитанниками переговоры не ведутся. У таких, как ты, всего два выбора — сдохнуть или выжить». «Ну, здорово, паникон». Финальный бой также должен состояться сегодня. Бойцам дают полчаса на восстановление и отдых, после чего они идут выяснять, кто лучше. Норику ждать этого момента не захотела, отправившись со своими на трибуны к родне, в то время как я остался с парнями. Надобности в услугах куямовских целителей ни у одного не возникло, так что они просто отдыхали, болтая со мной о всякой ерунде. Однако чем ближе был час Икс, тем заметнее нервничал Мамио, и возбуждался Тейджу. Под конец он уже не мог стоять на месте и постоянно находился в движении. Либо подпрыгивал, либо избивал воздух кулаками, либо бегал к отцу и обратно. Его отец, к слову, спокойно общался с дедом Мамио чуть в стороне. «Время, парни!» — положил я им руки на плечи. «Покажите, на что способны, и не переусердствуйте. Помните, в этом году именно вы двое лучшие, и это только начало». «Тренировочный ад!» — кивнул серьезно Мамио. «Будь уверен, я не хочу пережить это снова». «Мне уже даже интересно, что это за адские тренировки такие», — усмехнулся Тейджо. «Так что придется постараться посмотреть на них со стороны». Признаться, когда парни вышли на середину арены и встали друг напротив друга, даже такая циничная и малоэмоциональная скотина, как я, испытала волнение. Я переживал за обоих и сам толком не знал, за кого болею. Да, Мамио мой воспитанник, но его выигрыш не является для меня делом чести, так что мне в целом побоку кто победит. Сожалел я только об одном — кто-то должен будет уступить. Когда судья махнул рукой, обозначив начало боя, ни один из парней не стал отпрыгивать в сторону. Мамио просто начал медленно перемещаться влево, следя за Тейджу, а тот поднял руку и... и заставил Мамио сорваться с места. Побежал он вперед и чуть влево от Тейджу, явно готовый в любой момент сделать рывок, чтобы уйти от техники друга, а сам Тейджо продолжал стоять с вытянутой рукой и ждать. Как выяснилось, ждал он гарантированного попадания в Мамио, так что, когда тот был уже совсем рядом, Тейджу спустил с руки технику. Мамио попытался уклониться, но добился всего лишь того, что вместо груди синий шар попал ему в бок, что не спасло его от падения на землю. но ну, а Тейджо вместо того, чтобы попытаться пульнуть технику в упавшего, разорвал дистанцию, отбежав чуть назад. Логично. Мамио вполне мог перекатиться, уворачиваясь от шара. Надо понимать, что на их уровне подобные техники не создаются мгновенно, так что Мамио вполне мог не только перекатиться, а и вовсе успеть вскочить. То есть все зависело от того, какую тактику выберет наш Мямля, а читать мысли Тейджо не умел. Он уже стоял слишком близко к Мамио, вот и выбрал оптимальные действия. Дальше все так и продолжалось. Мамио пытался добраться до Тейджо, а тот старался держать дистанцию, подпуская Мамио на расстояние гарантированного попадания техникой. Как по мне, Тейджо выбрал довольно рискованную стратегию, и чем дольше это длилось, тем лучше я понимал, кто победит. После очередного падения Мамио, в который уже раз начал медленно приближаться к Тейджу, От тактики быстрого наскока он уже минуту как отказался. И чем ближе Мамио подходил к Рыжему, тем больше замедлялся. Таиджо тоже был напряжен до предела, как мне показалось. Вряд ли Рыжий был расслаблен. В отличие от Мамио, кстати. Насколько я успел узнать Мямлю, он сейчас был сконцентрирован, но нифига не напряжен, видать, что-то придумал. И если подумать логически, было очевидно, что именно. «Маленький шажок вперед. Еще один. Тейджу делает такой же шажок назад. Бросок вперед должен был стать достаточно неожиданным, но не для ожидающего этого Тейджу, в очередной раз не промахнувшегося по цели. Только вот не надо было расслабляться и, разворачиваясь спиной к Мамио, пытаться максимально разорвать дистанцию. Все уже, наверное, забыли, Тейджа-то уж точно». Но Мамио полноценный воин и пулят со светящимися шарами мог не хуже остальных, что он и подтвердил, запустив такой вот желтый шар прямо в спину Тейджо. Остальное дело техники. Рыжий просто не успел отбежать достаточно далеко, а Мамио за турнир не раз доказывал, что падать и быстро вставать он умеет как никто, поэтому у Тейджо не было шансов. Да, он почти успел встать, только вот удар ногой вновь отправил его на землю. Причём Мамио не стал избивать его ногами, не давая подняться. Он просто упал на рыжего, одновременно с этим впечатывая кулак в его шлем. А дальше было примерно то, что и сам Тейджо провернул Скагу Цутивару. Мамио его подмял и начал избивать. Разве что сдаваться Тейджу не собирался, так что в итоге просто потерял сначала доспех духа, а потом и сознание. Тейджо мог победить. Действительно мог. Мамио все-таки не терминатор, и в конце концов просто выдохся бы. Да Тейджу и не надо было ждать этого, хватило бы и простой усталости, все-таки наш рыжик тоже не пальцем деланный и вполне мог забить уставшего Мамио в ближнем бою. Но не сложилось. Одна ошибка, и все. Несмотря на то, что со стороны их бой мог бы показаться скучным, аристократы знали толк в схватках и прекрасно понимали, насколько поединок парней выдался напряженным. Так что после того, как Мамио встал на ноги, арена просто взорвалась аплодисментами. Не самыми бурными, что видела это место, но Мамио определенно будет помнить нынешние овации очень долго. Он чемпион. Всего полтора года назад парень и подумать о подобном не смел. Сильно сомневаюсь, что он даже мечтал о таком. Во славу твою, Мамио! Это твой день, твой триумф. Ты достоин этого. После всех церемоний по поводу окончания турнира воинов, народ вновь начал собираться в парке школы. И если раньше я мог данное мероприятие пропустить, то сегодня нет. Мамио мой друг и воспитанник, я обязан присутствовать во время его триумфа. Так что, найдя Кагуцу Тивару и забрав у них Норико, отправился в парк, где вновь, но уже на публику, поздравил Мамио с победой, а его деду выказал восхищение тем, какого внука он вырастил. Я бы еще с ними поговорил, но надо было дать остальным аристократам поздравить род Укито, так что распрощавшись с ними, отправился дальше. Точно так же прилюдно поздравил Тейджо, поболтал с его роднёй и восхитился силой воли парня, который всего за год умудрился сильно вырасти. Пообщался с Кояма, Охаяси, Отома, Тайра. Увы, но в первом периоде таких вот общественных мероприятий нельзя было собраться своей компанией и делать, что хочешь. Не в том случае, если ты хоть что-то из себя представляешь. Так что приходилось мотаться от одного семейства к другому и много общаться. Как правило, ни о чем. Но бывают и важные разговоры. Как я и говорил ранее, если бы я сразу поехал домой, то ничего не потерял бы. Однако, если совсем просто, туда минусов не было бы. А вот возможные плюсы я упустить мог. Ну и не стоит забывать, что сбор аристократов в парке Декисюро — это одно из немногих общественных мероприятий со свободным доступом, которые я мог посетить. Тот же император не мог и этого. Чем выше твое положение, тем меньше у тебя свободы. Главы кланов и родов в этом плане особенно уязвимы, а я, ко всему прочему, еще и аматеру». Норико находилась в приподнятом настроении, что неудивительно. Ее рискованная ставка на маме у себя оправдала, и денег она заработала явно немало. Не совсем понимаю, зачем ей это. Вряд ли дед или отец откажут Норико, если она захочет купить что-то дорогое. С другой стороны, не мне лезть в финансовые вопросы своей невесты. Пока она носит фамилию кагуцутивару Тивару, данная тема меня не интересует. Опа! А вот и Церинген с Кеном. «Как удачно!» Я как раз хотел поговорить кое с кем наедине. «Привет, Син!» — поздоровался со мной Кен, после чего кивнул Норику. «Как у Цутивару-сан?» он с ней поздоровался, но я понял это только потому, что знаю Кена. Думаю, Ансгар, который знает его еще лучше, тоже это заметил. «Аматэру-сан!» — кивнул мне Ансгар. «Норику-тян!» — ответила она ему полуулыбкой. «Привет, ребята улыбнулся я им. «Вы крайне вовремя. Мне тут надо с человеком наедине поговорить. Посторожите мою красавицу!» «Конечно, Аматэрусан!» — сразу согласился Ансгар. «Без проблем!» — сделанной непринужденностью отозвался Кен. Оставив троицу продвигать мой план на этот турнир, я отправился в сторону Токугавы. Мирай, напорос со своим братом Шики, которого победил Тейджо, стоял в отдалении от всех. За то время, что я за ними наблюдал, к этой парочке не подошел вообще никто. Что даже странно, должны же у них быть хоть какие-то друзья или союзники. Те же Той Томми. У Кена ведь невеста из рода Токугава. Ну да ладно. — Привет, — поздоровался я, подойдя к ним. — Вы хоть с кем-то здесь общались? — И тебе привет, — вздохнул мирай Почти ни с кем. Что-то наши друзья, если их теперь можно так называть, совсем отдалились. «Даже наши с тобой отношения не помогают». «А это уже их проблемы», — усмехнулся я. «Привет, Шики, отлично выступил на турнире». «Благодарю, Аматерусан», — поклонился тот. «Что там с императором?» — спросил я. «Не принимает», — поморщился Мирай. «Может, все-таки сообщить ему, зачем мне нужно с ним встретиться?» Мирай вернулся из Малайзии относительно недавно и сейчас занимается оформлением захваченных земель на свой род. и палки ему в колеса чинуши вставляют постоянно. «Не стоит», — ответил я, не раздумывая. «Ты ведь еще не оформил на себя земли?» «Нет», — произнес он раздраженно. «Эти чинуши совсем берега попутали. Ну а теперь представь, что ты объявляешь о решении отдать императору почти все захваченные территории». Немного подумав, Мирай спросил. «И что?» «Не понимаю, к чему ты ведешь». — Боги, — закатил я глаза, — да общественность тут же заявит, что ты просто хочешь получить хоть что-то. — Ерунда, — сказал он неуверенно. Тем самым они заодно и подвергнут сомнению слова императора. Он ведь обещал отдать все, почти все тому, кто сумел эти земли захватить. — Мирай, — произнес я иронично, — ты правда считаешь, что власти не найдут повода лишить тебя земель? — Полагаю, ты и сам навскидку сможешь пару причин придумать. «Тогда почему они еще этого не сделали?» — спросил он. «Раздумывают, наверное», — пожал я плечами. «Ну и наши с тобой отношения играют роль». «Значит, мне в любом случае надо сначала оформить землю на себя», — спросил он. «Зачем ты тогда советовал сразу к императору на прием пробиваться?» «Именно, чтобы пробиваться», — ответил я. «Было очевидно, что он тебя сразу не примет. К тому моменту, когда земли станут твоими, может, и удастся к нему попасть». «А если он примет меня до этого?» — спросил Мирай. «Сильно сомневаюсь», — покачал я головой. «Ну а если что, просто сообщишь о своем решении. Ты ведь к нему с первого дня пробиваешься. Еще до проблем с оформлением. Именно поэтому я и советую держать в тайне решение о передаче земель. В идеале земли надо оформить, но если вдруг не успеешь, следует держать все в секрете». «Понятно», — вздохнул он. — Надо бы ему помочь, но как-нибудь между делом, чтобы народ не думал, что я вступился за Токугава. Вернувшись к норику не нашел Кена. Как выяснилось, ему тоже пришлось куда-то отойти. Ага, пришлось. Оставить Ансгара и норику наедине ему пришлось. Приближаясь к ним, я не включал отвод глаз, а шел так, чтобы Ансгар перекрывал взгляд норику и скрывал меня. — Серьезно? — услышал я слова Ансгара. «Но он же твой жених! Как можно не баловать такую красавицу романтикой?» «Даже интересно, что ответит на это норику Я аж чутка притормозил». «Мастерски», — произнесла она, усмехнувшись. «Он мастерски обходит романтику стороной». «Ну, не самое худшее, что она могла ответить, считая себя наедине с другим парнем». «Похоже, это единственное, в чем он мастер», — покачал головой Ансгар. — Даже немного жаль. Глава столь знаменитого рода и никогда, даже в теории, не станет мастером. — Увы, — ответила норику Зато у него есть другие плюсы. — Патриаршество, — усмехнулся Ансгар. — Что патриаршество? — спросил я, поскольку подошел достаточно близко. Никто не вздрогнул от неожиданности, но Ансгар повернулся ко мне с некоторым запозданием. — Норико Тян говорит, что это твой несомненный плюс, — произнес он. «Ну, так-то да», — ответил я. «Еще скажи, что минус». «Возможно, ты и прав, пожалуй, плечами. Но, как по мне, плюсом это становится только если патриарх не глава рода, а так слишком много проблем». «А парень-то не очень умен». В том смысле, что я на его слова могу столько всего ответить, что аж мысли разбегаются. Однако мне невыгодно опускать его ниже Плинтуса. «Не сейчас». «Хорошо, когда у каждого есть своё мнение», — улыбнулся я. «Иначе пришлось бы постоянно слушать одно и то же». «Главное — иметь своё мнение», — произнес Ансгар. «Постоянно слушать чужое — тоже не лучшая идея». «Надо бы тоже что-нибудь тупенькое сказать, чтобы не совсем глупостью было, но и не слишком умное». «Мудрость поколений ещё никто не отменял», — продолжал я улыбаться. «Старшим лучше знать». «То есть ты делаешь все, что тебе говорят старшие?» — спросила с усмешкой Норику. «Решила выступить на стороне Ансгара? о, -о, -о а этим можно воспользоваться!» «Молчать, женщина!» — произнес я, убрав с лица улыбку. «Не лезь в разговор, мужчин!» В этом мире женщины порой слышат подобное. Не постоянно, но пару раз в год вполне себе. И для них это не оскорбление. Конечно, многое зависит от ситуации. и домашнюю тиранию, что плохо, еще никто не отменял, но в целом ничего страшного эти слова не несут. И я, бывало, так осаживал Акеми, и кен при мне Кагами такое говорил. Не часто, но бывает. Однако здесь и сейчас, на глазах такого доброго и понимающего парня, как Ансгар, мои слова вполне могут сподвигнуть ее на... глупости. И если это произойдет, с меня взятки гладкие Только дура поведется на такую провокацию. Прямо сейчас норику не стало ничего говорить, просто поджала губы и чуть отвернула голову. «Зря ты так», — покачал Лансгар головой. «Впрочем, я приношу свои извинения. Мне определенно не хотелось становиться причиной вашей ссоры. Давай поговорим в другой раз, когда все успокоится». «Да, как-нибудь в другой раз», — кивнул я. «А сейчас нам пора. К сожалению, надо обойти еще очень многих». «Понимаю. Всего хорошего, Аматэрусан». «Норико тян?» Стоило только ему отойти подальше, Норико произнесла. «Кавалера с тебя так себе». «Ты о чем вообще?» — изобразил я непонимание. «Да так», — буркнула она хмуро. «О своем, о девичьем». Присев на курточке, я рассматривал вмятину на металлической трубе. Вообще-то это макивара в нашем спортзале, но по сути именно труба, на которой та самая макивара и закреплена. Сегодня утром после пробежки я в очередной раз решил поэкспериментировать с мячом. Делаю я это не часто, раза два в неделю, и сегодня был один из этих дней. Как и раньше, я просто стоял перед макиварой и махал боккеном, деревянным тренировочным мячом. Именно махал, даже не бил, ну или просто стучал по нижней части макивары. параллельно пытаясь как-то на этот меч повлиять. И, кажется, заигрался настолько, что ненадолго ушел в себя, а очнулся лишь после того, как привычная отдача в руке, появлявшаяся после каждого касания мечом трубы, изменилась. Теперь вот наблюдаю вмятину, которой быть не могло. И главное, как? Что я сделал? Что-то привычное. То, что делаю каждый раз, ударяя рукой. Но это бред. Начнем с того, что удар кулаком — это не просто напитка руки внутренней энергии. Это, блин, целый комплекс умений, начиная от укрепления костей и заканчивая укреплением кожи. Нельзя просто напитать тело энергией и стать суперсильным. Без напитки внутренней энергии никуда, конечно, но это не главное. С мечом я и вовсе могу только влить эту самую энергию в клинок. Нет в мече ни костей, ни мышц, ни кожи. А обычное вливание не помогает, проверено. Блин, я просто не знаю, что думать. Промучившись в спортзале еще полчаса, я сдался. Сегодня, похоже, ничего не выйдет. Лучше попробую завтра. Может, за день подсознание обработает полученную информацию и выдаст что-то стоящее. После завтрака пошел к себе в кабинет. Турнир ветеранов начнется только послезавтра, так что сегодня я смогу нормально поработать. И стоило мне усесться в кресло, как в дверь постучали. «Заходи!» — чуть повысил я голос. «Синзи Сан!» — произнес Казуки, медленно, неуверенно и смущенно, заходя в кабинет. «Может, разрешите мне на турнир сходить? Я сделал все уроки, выучил материал за будущий триместр и даже составил план по открытию развлекательного центра в Токусиме. Ну, пожалуйста, я очень хочу посмотреть на турнир». «Может, и правда? Не такой уж и серьезный проступок он...» Фу. Магия щенячьих глаз. Казуки — засранец, на полную пользуется своей внешностью. Точнее, в моем случае, внешней беззащитностью. Этакий щенок, которого хочется обогреть и накормить. Вырастил блин бандита на свою голову. — Значит, у тебя есть свободное время? — спросил я его. После чего выдвинул ящик стола и достал папку с документами. «Син — Синдзи-сан! — простонал он. — Чует, чем пахнет. — Держи, — кинул я папку на край стола. — Немото старший все сам сделает, а ты смотри, учись и надувай щеки. А то ишь на жалость он давить вздумал. — Закупка металла? — пролистнул он несколько листов из папки. — Для верфи, — подтвердил я и на всякий случай уточнил. — Сегодня в три, так что будь готов. — Понял, — тяжко вздохнул он. После чего, поникнув, пошел на выход из кабинета. Ну уж нет, сердце у меня из камня, так что на мне его печальный вид не сработает. Турнир послезавтра, — произнес я ему в спину. Если все сделаешь хорошо, я подумаю о твоем прощении. Просто на всякий случай сказал. Всегда надо иметь пути к отступлению. До обеда занимался делами, но ну после сидел в ожидании важной встречи. Не без дела сидел, читал очередной перевод одного из томов «Вознесение тысяч». Буквально вчера вечером со мной связался глава клана Тарвард, удивив тем, что он в Токио. Не послал кого-то на переговоры, а заявился сам. Естественно, я сразу пригласил его к себе, назначив встречу на сегодня. Когда приехавший Тарвард зашел в гостиную, в которой я его ждал, у меня на лице сама собой появилась улыбка. Дело в том, что мы с Тарвардом были одеты очень похоже. Один фасон, один цвет. Оба щеголяли серыми в полоску брюками и светло-голубыми рубашками. Забавно, — улыбнулся он. Добрый день, мистер Аматеру. Вашим языком я, к сожалению, не владею, но услышал, что на английском вы разговариваете довольно неплохо. Здравствуйте, мистер Тарвард, рад вас видеть, — кивнул я ему. Присаживайтесь. «Насчет моего английского не мне судить, но общаться без переводчика мы определенно сможем». «О, довольно чистое произношение», — произнес он, садясь в кресло. «Забавный акцент. У нас так в Нью-Йорке говорят». «Вам лучше знать», — пожал я плечами. «Для меня главное — иметь возможность общаться без переводчика». «Так-то да», — согласился он. «В этом плане нам повезло». Хотя между нами не так уж и часто я лично веду дела с иностранцами, так что в эти редкие случаи можно и переводчиком воспользоваться. А те, с кем он все же работает, наверняка знают английский. Регион такой. Как у нас тут очень многие знают немецкий. «Понимаю вас», — произнес я. «В Японии тоже далеко не каждый имел удовольствие общаться с иностранными аристократами». «В отличие от вас», — улыбнулся он краем губ. «Хм». «Может, перейдем на «ты»?» Переход на «ты» — это в каком-то роде сближение. Уверен, он и дальше может общаться на вы, но зачем, если можно немного расположить к себе собеседника? Интересно, он понимает, что с японцем постарше это не прокатило бы? «Конечно», — согласился я, — «для меня это не принципиально Итак, закинул он ногу на ногу. «Ты позволишь задать тебе пару вопросов, прежде чем мы приступим к обсуждению договора?» — Задавай, — кивнул я слегка. — Если смогу, отвечу. — Для начала мне хотелось бы узнать, что именно ты хочешь от Хейгов? — спросил он. — Все права на микроэлектронику, которыми владеет их клан, — ответил я. — Даже так? — удивился он, но ну, или изобразил удивление. — Я как-то думал, вы на их порты нацелились. «Порты — Порты? — уже я удивился. — Зачем нам американские порты? — Глупый вопрос. «Потому что это деньги и влияние», — ответил он. «К тому же у клана Хейк-порта не только в нашей стране. Я бы даже сказал, не столько в нашей, сколько в остальном мире». «Об этом я слышал, только как мы, японцы, сможем эти порты удержать», — приподнял я бровь. «Вы их соплеменники с большими связями сможете это сделать, а вот Аматеру вряд ли». «На самом деле это не совсем так». «Все иностранные порты мы удержать не то чтобы не сможем, мы просто не успеем это сделать, обязательно найдутся местные желающие прибрать их к рукам. Но часть мой род определенно смог бы взять под себя. Правда, там начались бы другие проблемы, как финансовые, так и бюрократические. В общем, гемора больше, чем выгоды. Уж лучше я отдам их Тарвардам, чтобы они меньше бодались за микроэлектронику». «Предположим», — произнес он задумчиво. Только и конкуренция на рынке микроэлектроники нам тоже не нужна. Особенно, если ее можно избежать. Мистер Тарвард, скривился я. Не надо считать, что только ты собрал на меня информацию. Я тоже кое-что знаю о вас. Твой клан не конкурирует на этом поле с Хейгами. Тарварды оплачивают лицензии других производителей. А могли бы и не оплачивать, — ответил он тут же. Серьезно? — спросил я иронично. перепрофилировать весь связанный с этим бизнес на новые технологии? Не проще ли взять порты и получать стабильную прибыль? «Но «Ну, удержать меня за дурака тоже не надо», — хмыкнул он. «С иностранными портами у нас будет точно такая же проблема, как и у вас». Причем он не сказал, что они не смогут их удержать, то есть намекает на понимание истинной подоплеки ситуации с портами, иностранными портами. — Только вот вы получите и все остальное, что принадлежит Хейгам, а мы лишь проблемы, — возразил я. — Тоже верно, — произнес он медленно. — Ладно, я тебя услышал. Об этом можно и чуть позже поговорить. Более конкретно. — Тогда еще один вопрос. Можешь хотя бы схематично объяснить свой план уничтожения Хейгов. Не хотелось бы влезать в пустую авантюру. — Вам в любом случае ничего не грозит, — пожал я плечами. — Не совсем верно, — качнул он головой. — Договор с иностранным родом, который хочет уничтожить американский клан, вполне может выйти нам боком. А вот тебе, если ты вдруг решишь его обнародовать, ничего не будет. — Уточню, — поднял он руку с вытянутым указательным пальцем. — Обнародованный договор до уничтожения Хэгов может принести проблемы. И мне хотелось бы знать, что у тебя есть четкий план, не предусматривающий этого самого обнародования. «Честно говоря, я не настолько умен, чтобы видеть для себя выгоду в подобном ходе», произнес я несколько растерянно. «Какой в этом смысл?» «Будем надеяться, что действительно не понимаешь», ответил он серьезно. «И все же, план у тебя есть?» «Естественно», подтвердил я. Но и ты меня пойми, рассказывать о нем даже в общих чертах я себе позволить не могу. Ты в этом случае можешь принести мне гораздо больше проблем. «Допустим», — произнес он, глядя мне в глаза. «Ну а хоть о союзниках можешь рассказать? Не один же ты будешь работать». «Хитрец какой!» «Союзники?» — усмехнулся я. «Это как раз те самые общие черты плана. Так что нет, не скажу». — Как-то это все не вдохновляет, — вздохнул он. — Ты предлагаешь нам заключить договор, абсолютно не понимая, что происходит вокруг. Не знаю, как у вас, а у нас так бизнес не делается. — Я повторюсь, вы ничем не рискуете, — сказал я, изобразив усталость. — А если хотите застраховаться от обнародования договора, мы можем заключить с вами еще один, отдельный. — Придется, — вздохнул он. В этот момент в гостиную зашли служанки, неся на подносах чай и все, что к нему полагается. — Чай, — произнес я. — Если хочешь кофе или что-нибудь покрепче, только скажи. — Нет, не стоит, — ответил он, разглядывая служанок в кимоно. — Я вполне уважаю чай. Да и бухать на важной встрече — путь к проигрышу. — Советую, — указал я на тарелку с миндальным печеньем. — Благодарю, — кивнул он, беря печенюшку. — — А неплохо. — А то, — усмехнулся я. — Сам каждый раз удивляюсь, хотя уже должен был привыкнуть к вкусу. — Я определенно завидую вам, — покивал он, после чего сделал глоток чая. — Найти хорошего повара — та еще проблема. — Лично мне просто повезло, — улыбнулся я. — Тебе вообще частенько везет, — произнес он. — Если, конечно, верить общедоступной информации. Кстати, не расскажешь, почему ты не захватил остров Хейгов на Филиппинах? Даже перерыва толком не было. Что ж, приступим ко второму раунду.